«Ча» — значит щелкопер. «Это обман зрения», — сказал Кальраби. «Зрение мне досталось от отца. Думаю, тебе досталось от него нечто более ценное», — Произнес Кальраби таким тоном, будто хотел открыть ей важную тайну. «Я рассказывал, как восхищался твоим отцом, когда был подростком. Мой отец оставил этот мир, и Квиллом Май стал моим героем».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 Я вам не верю. Он не был птицеловым, не был, не был. Лучше спустись и посмотри сама. Или если боишься, что я прямо с берега запрыгну на паром, ответь на такой вопрос. Ты никогда не замечала, что твой отец не похож на других людей? В сотый раз за недолгую жизнь Мошке пришлось пересмотреть свой взгляд на отца. Прямо здесь, в камышах, между ней и Кальраби, появился его призрачный образ, пишущий за столом.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 В лучшем случае это игрушки для незрелых умов, помогающие им постигать мир. Но когда взрослые мужи предаются детской игре, это жалкое зрелище. Воображаемый Квиллом Май обмакнул перо в чернильницу и сосредоточенно вывел на бумаге те самые слова, которые произнес Кальраби. Взгляд Мошки затуманился от слез. Она знала, что так и было. «Ты должен был сказать мне!» мысленно кричала она отцу.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 А он избытком святости не отличается. Если нет ничего священного, мы просто без всякого смысла ползаем в грязи. Когда сердце явления изгнали из церквей, даже звезды в небе померкли. Люди ходят в церкви перемыть друг другу кость, да завистливо оценить, кто во что одет, но сердце их спит мертвым сном. Эта страна похожа на старую мать семейства, лежащую при смерти, а детям нет до нее дела. Они заняты дележом наследства. В наши дни каждый город — рассадник пороков. Жульничество, шулерство, воровство, разбоя, грабежа, мародерства, ростовщичество, мошенничество, шарлатанство, интриганство, сводничество и пьянство. Ты видела все своими глазами. Как эти люди спасут душу, если сами вырвали свое сердце? Призрачный Квиллом Май закончил писать и отложил перо. То ли он собирался с мыслями,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 «Нет, не лучше!» — выкрикнула Мошка, дочь Квилламы Мая. «Не лучше, если вы верите в собственные фантазии. Нельзя выдумать себе веру, а потом убивать за нее. Святость она другая, такая, что вам и невдомек. Покажите что-нибудь, что можно закидать камнями, поджечь, бросить под дождем, познать и разложить по полочкам, и оно не потеряет силы. Вот в такое я поверю всем сердцем». Но даже если нам достались только грязь, разврат и безбожие, это все же лучше, чем ложь. С этим можно жить. Все, что вы наговорили, — ложь, мистер Кальраби. Голос Мошки окреп, стал сильным и звучным. Отголоски ее слов летели по окрестностям. Вопреки ожиданию, лицо Кальраби странным образом смягчилось. Он смотрел на Мошку с легкой улыбкой сожаления, как мог бы смотреть на дорогого друга, прощаясь с ним навсегда. Затем он уронил треуголку и выставил вперёд руку с пистолетом. Мошка кинулась плашмя на паром, и пуля просвистела у нее над головой. Она чувствовала себя так, будто ее ударили на наотмашь по лицу, сбив с ног. В ушах гудела. Судорожно отползая назад, она думала о том, за сколько секунд Кальраби доберется до парома и где лучше встретить смерть, На палубе или в трюме? Но, взглянув на берег, она увидела людей с саблями наголо, обступивших Кальраби. Они что-то сказали, но Мошка не услышала из-за гула в ушах. Кальраби вынул рапиру и приготовился к атаке. Первого из нападавших он пнул ногой в колено и резанул лезвием по лицу. Человек с криком упал в камыши. Не дожидаясь остальных, Кальраби развернулся и побежал,